Помнить стоит всегда, но только то, что не мешает идти вперед. Зачем строить миллион планов на завтра, или думать о том, что уже ушло? Может быть скоро мы уже начнём жить не прошлым, а сегодняшним днём. Мы позабыли о прошлом, оно уже ушло. Не сожалеем, ведь это все прошло, осталось позади. И мы живем настоящим, не думая о прошлом. Откроешь свои глаза И позабудь о том, что происходило вчера Это уже не важно, ведь это прошлый день Он ушел, воспоминаний только тень А тень, лишний груз Без нее легче, точно знаю Забудь и не прогадаешь Но в новом дне рисуй свою жизнь Она должна быть полна всей палитры красок Этим утром, открыв свои глаза Я думаю о том, что чита страница О мысли, А давно начатом листе Я отгоняю, они не нужны мне Жить станет проще вдвойне Если позабыть Об уже прошедшем дне, ну а сегодня я рисую свою жизнь и наполняю ее всей палитрой красок Ну no. а забыли о прошлом, оно уже ушло, uh -huh. и ни о чем не сожалеем. Ведь это все прошло, yeah. осталось позади. позади. Мы живем в не думая о прошлом. Мы не устаем день. забираться на вершины И тому виной каждый новый день Мы стремимся превращать каждый из них в еще один шанс Как в красивости, посмотри в глаза правде Прошлое не кстати, большинство из нас попусту себя тратит Может лучше каждый день жить как один И рисовать жизнь всеми красками и Не важно, идет дождь или светит солнце Я улыбаюсь, и день уже ярче и мне не важно, как все было вчера Я уверен, сегодня удача моя Знай, мир сегодня станет светлей, если станут взраждать ещё больше детей, ведь они цветы, им нужна жизнь полная, всей палитрой красок. А забыть о прошлом, оно уже ушло, и ни о чем не сожалеем. Ведь это все прошло, осталось позади. Мы живем настоящим, а не думая о прошлом, живём настоящим.